Второе. Активность ощущений. Первый вопрос. Всегда ли вам хочется после работы делать другие дела? Баллы. Девять. Или никогда. Баллы. Один. Степень развития черт характера. Жена. Пять. Муж. Восемь. Или иногда хочется, иногда нет. Баллы. Пять. Второй вопрос. Делаете ли вы свою работу с охотой, увлечением? Баллы, девять. Или только подолгу? Баллы, один. Степень развития черт характера? Жена, пять. Муж, восемь. Или наполовину подолгу, наполовину с охотой? Баллы, пять. Третий вопрос. Склонны ли вы делать всю тяжелую работу сразу и прежде всего? Баллы, девять. Или откладываете ее? Баллы, один. Степень развития черт характера – жена пять, муж девять. Как видим, у жены среднее влечение к делам, к работе, у мужа высокое. Это может зависеть и от активности их ощущений, а может и от самой работы. Мужу его работа может очень нравиться, жене – нет. Впрочем, в первой тройке вопросов только один касается профессии, а остальные измеряют просто аппетит к делу. То, что ответы на вопросы у каждого из них близки – позволяет предположить, что они верно говорят о степени своей активности. Или делаете, но с усталостью нехотя? Баллы 5. Четвертый вопрос. Раззадоривают ли вас препятствия? Баллы 9. Или охлаждают, отталкивают от дела? Баллы 1. Степень развития черт характера? Жена 2, муж 6. Разница в их активности с этого вопроса начинает все больше нарастать. активность по самым разным типовым положениям, и в результате вырисовывается более или менее верная картина этой активности. Или отчасти раззадоривают, отчасти охлаждают. Баллы 5. Пятый вопрос. Быстро ли вы находите выход из неприятных положений, опоздание на поезд, какое-то повреждение, авария, упущение, считают ли вас находчивым? Баллы 9. Или, будучи опытным и умелым в своем деле, вы все-таки приходите в замешательство? Баллы 1. Степень развития черт характера. Жена 2. Муж 8. Или что-то среднее между тем и другим? Баллы 5. Шестой вопрос. Если при вас идет спор или ссора, сильно ли вам хочется вмешаться? Баллы 9. Или вы наблюдаете со стороны, а то и уходите? Баллы, 1. Степень развития черт характера. Жена, 1. Муж, 5. Или более-менее легко справляетесь с желанием вмешаться. Баллы, 5. Седьмой вопрос. Есть ли перед вами новая и сложная задача, но день будет трудный и напряженный, довольны ли вы в глубине души? Баллы, 9. Или в глубине души беспокоитесь, не очень довольны. Баллы, 1. Степень развития черт характера. Жена, 5. Муж, 8. Или решаете эту задачу, но с долей огорчения? Баллы 5. Восьмой вопрос. Особенно ли цените вы в людях их пыл в работе? Баллы 9. Или не задумывались над этим? Баллы 1. Степень развития. Жена 5, муж 8. Или для вас это обычные свойства, не лучше других? Баллы 5. Девятый вопрос. С удовольствием ли вы встаете? Баллы 9. Или любите поваляться? Баллы 1. Степень развития? Жена 1, муж 5. Или день так, день эдак? Баллы 5. Десятый вопрос. Любите ли вы больше всего книги и фильмы, где есть действия? Баллы 9. Или спокойное, приятное повествование? Баллы 1. Степень развития? Жена 5, муж 5. Или то и другое? Баллы 5. Общая сумма баллов, деленная на 10, равна степени активности характера. Жена – 3,6, муж – 7. Жена, таким образом, неактивная по характеру N.A. – 3,6. Муж активен выше среднего а A7, но не сверхактивен, как можно бы понять из ее письма. Здесь у их эмоционального отношения к жизни, у их мироощущения есть заметная разница. Но эта разница двояка. Она может быть и камнем преткновения, и соединительным мостиком. Она может отдалять людей, но с такой же силой может и сближать их по закону дополнения. Все зависит здесь от того, что правит их отношениями – тяга к ладу, сближению или к разладу, отдалению.